Глава 75 Мучила душу досада на себя. Смутной тенью притаилось по углам недоброе предчувствие, глядела из темноты красным взглядом. А может, только пошилась крыса крысой за сердцем беспокойная совесть. Разве виноват, книжник Конрад, что господина его весь мир землицын ненавидит? Что каждый сосед на чернский удел зарится? Хозяева дерутся, а холопом без чубов остаться? Славка ухватил себя горстью за черные вихры. Лёг на лавку, прикрыл глаза. Был и сам он таким же холопом, как толстый князев книжник. Выгреб князь из огня, горячие уголья, чужими руками, сильными руками Мануса Борислава. Сожгла эти руки проклятая топь, так что не то, что искру белую. Деревянную ложку по первому времени удержать не мог. Да только радужное око милостивым покажется любому магу, попади он в руки к закрайцу Ивайла. Топина бьётся да лопнет, а ащур, когда крови дело дойдет, сытости не ведает. Льёт, как воду, сколько в жилах есть, лишь бы чужой болью потешиться, да заказчику угодить. Не давали мысли задремать. Славка сердито ворочался на лавке, по привычке проклиная Чернса и послушных ему радужных тварей. Уж в путь тронулись так нет, вернуть велел Конрада господин. Старый Пройдоха-словник, что от князя прибег, велел Славка вечером явиться, да как следует отдохнуть. Дорога вся в ночь пойдёт, желает слуга княжей к первой башне до рассвета поспеть. Вощик воротился к лесным. Отправил к Ивайла шустрого парня сказать, чтоб не ждали книжника рано, только затемно. А сам, признавая правду словника, завалился в своей хижине спать. Да только как уснёшь, когда за окном свет белый, день едва заходит. А мысли так и точат висок. От свету Славка закрыл дверь. Для того и дом он себе взял без окон, чтоб, если в долгую дорогу, в любой час лечь и выспаться. Жаль от раздумий, никакой двери у него не осталось. Разве только у стрепухи спросить, какой травки. Он тяжело поднялся с лавки. Принялся шарить ногами по полу, сердясь, что абы как скинул сапоги, и теперь в темноте никак не отыщет. Яркий свет ударил в глаза из приоткрывшейся двери, но тотчас померк. Дверной проем загородили широкие плечи гостя. «Что это ты вернулся, дружа, Борислав Мировидович?» Тихим, на концах слов, переходящим на рык голосом, спросил Щур. «Жив, значит, не раскрыл нас пока, Чернский князь. Не подходил ли к тебе, кровопеец, не мог в голову заглянуть? Может, ты, не ведая всех нас, уже предал?» Возчик фыркнул, отыскав, наконец, под лавкой свои сапоги. Молча закатал рукав, показал за крайцу свои шрамы. «Я, дружище, топью ломаный. Говорят, трудно у такого, как я, незаметно мысли прочесть. А близко князь Владислав ко мне не подходил, даже из терема не выглянул. Прислал старика Башинова сказать, что к вечеру я им нужен, а до того дело есть для его книжника». «Мы, как из города, стали выезжать, до да воска встретили. Ведьму князю привезли, верно. Может, и не одну. Мужички бедные, но с гонором, по всему из Бялого едут. Воротил князь книжника ведьм посмотреть, а ты уж в предателе меня пишешь». «То-то ты, от честности, видно, сразу в хату спрятался и на лавке крутишься. Пришел бы, сразу сам да рассказал. Раз из города едва выехали, лошадка-то у тебя, верно, свежая?» До города три четверти часа, там едва погуляли, обратно столько же. Не уж умаялся, и еще часу не захотел потратить, чтоб до меня добраться. Точно не скрываешь ничего, Борислав Мировидович. А ну как окажется, на нас засада вечером из лучших княжеских магов. Ты-то меня знаешь, я отобьюсь, а потом приду до да с тебя взыщу». Возчик поднялся с лавки, встал против закрайца, гневно блестя глазами. «Иди, щур, вздремни и ты. До вечера день долог, а нам с тобой работы много предстоит. Никогда я предателем не был. Деньги меня мало волнуют, все у меня было, да теперь о том вспомнить тошно. Барыша я не ищу, знаешь, хочу правды для черной, мести для себя. И если не по нраву тебе такой расклад...» ворон воронья порода!» Перебил его, страшно улыбаясь, за краец. «Вон как разошелся под горку-то, аж борода дыбом» а сади господин мой поводья придержи ты ответил я проверил если совесть чиста спи до вечера никто тебя не потревожит да и не забудь о чем договаривались останови воз отвлеки книжника не хочу я людей терять да возиться, а достанет конрад книжку кому то худо придется последние слова он произнес тихо вкрадчиво с прищуром глядя в глаза глазавозчику тот кивнул. «Не кликнешь ли мне стрепуху?» — глухо произнес Славка. «Пусть травы какой заварит, чтоб спалось. А то белый день, ночь спал, сейчас никак не лягу, а если не выспаться, в пору задремать, да нужный спуск на полходу проскочить». Закраец вышел, и вощик наконец, смог дать волю гневу. Ударил кулаком в стену. Посыпалась из щели над потолочной балкой труха. Принялся ходить, как запертый в тесной клетке на потеху площадной толпе медведь. Сна и вовсе ни в одном глазу не осталось. «Может, землица отводит», — подумалась невольно. «Не позволяет случиться дурному делу. Ведь невиновен Конрад в зверствах Владовых. Холоп он. Какой из холопа спрос?» Возчик завалился на лавку, пихнув под голову смятую шапку. Сердито повернулся лицом к стене, закрыл глаза. Едва не зарычал, когда в дверь снова постучали. Кто? Ханна, щур велел питья, надо ли? Тихо и обманчиво кротко отозвалась из-за двери гостья. Войди! Подниматься не стал, только повернулся лицом ко входу. Стрепуха, по обыкновению завернутая в свои черные тряпки, бесшумно скользнула в полутьму хижины, поставила на полу лавки под руку хозяину кружку травяного настоя. «К вечеру проснусь, а то ведь просплю, так щур не только с меня спросит, как скажу ему, что ты меня опоила». «Недобрые у тебя шутки, Борислав Мировидович», — зашипела Ханна. «Не сказывала тебе, матушка, такой присказки. Не обижай стрепуху, что тебе щей в миску льет. Тебе есть, а она миску вымыла и перед всем миром очистилась». «Не обижайся», — примирительно буркнул Вощик. «Сердит на других, она тебе выместил. прости». Хана кивнула, выскользнула на улицу, прикрыв дверь. Даже не простилась, обиделась все таки Славка пригубила отвар из кружки. Вдохнул пряный сенной аромат. Сделал второй глоток побольше. От бабьих трав словно бы стало легче на душе. Дышать сделалось привольнее. Вощик крякнул и залпом осушил кружку. Брякнул пустой опол. Голова стремительно наливалась тяжестью, веки смежались сами собой. «Крепкая травка у хан...» Не высказать, даже додумать не успел. Упала с лавки бессильная рука спящего, зацепив кружку. Та покатилась едва не до двери, под ноги незваной пришелицы. Хана подняла, поставила в угол, огляделась, выбирая место почище, но не нашла. Стащила с возчика тулупчик, которым тот попытался укрыться, да так толком и не сумел, дрема одолела. Ханна постелила тулуп возле лавки, почти у самой руки спящего возчика. Легла, вытянувшись, словно мёртвая, в пору соборовать, и лоб присыпать. Не приглядишься и не видать, дышит ли, а приглядишься и верно, не дышит. А коли пригляделся бы высший маг, так увидел бы, как от бездвижного тела стрепухи, Поднимается едва различимое облачко, перелетает комом тополиного пуха на грудь вощику и уходит в тело, словно молоко в щели кухонного пола. Какое-то время не происходило ничего. Лежал на лавке храпящий вощик, возле него на полу неподвижно стрепуха. За стеной кто-то крикнул, зарычала под порогом собака, сердясь на прохожего. Тот ласково заискивающий пробасил. «Ну что ты, Проша, своих не узнаешь. Спи, спи!» Возчик открыл глаза, но не поднялся. Какое-то время трогал руками лицо, водил по груди и животу, согнул и разогнул ноги. Спустил их с лавки, умудрившись не задеть лежащую на полу женщину. Глянул на нее спокойно, не удивился. Перешагнул, осторожно вышел за дверь. Лежавший на крыльце проходимец поначалу вскинулся, зарычал. Но потом посмотрел на Чернобородова, наклонив голову, досвесив на глаз уха, заколотил толстым хвостом по доскам, признал. А вот лошади, напротив, косили глазом на хозяина, прядали ушами, переступали копытами, но увозчик не прикрикнул на коней. Напротив подошел близко, склонился к самому уху каждой и прошептал что-то примирительно. Лошадки успокоились. «Не рано ли ты, Борислав Мировидович?» «Князь ведь к вечеру велел явиться, а еще и полдён нет. Ты ж спать собирался». Закраец верно приметил, как вощик вздрогнул, но виду не подал. Встал возле повозки, отчего кони снова заволновались, затопали. «Дурную траву стрепуха принесла, сна ни в одном глазу», — буркнул чернобородый. Голос прозвучал непривычно громко и резко. «Так это ты на бабу обозлился», — оскалил белые зубы и вайло. «А я уж ненароком решил, что ты на меня осерчал. К сердцу мои слова не бери. Я тебе как себе доверяю, Славка. Дело у нас нынче такое, что все жизни моих людей в твоей руке. Ошибёшься, и всем нам от князя будет не спрятаться. Ты скажешь, так откажись, Щур». Восик не ответил, даже глаз не поднял. Продолжал, нахмурившись, проверять упряж. «А я отвечу». «Право это дело не одними благими намерениями да речами делается. Если хотим мы от Владислава Черну освободить, так нужны и соратники, и, как ни крути, казна». Видно было, ждет за краец, что собеседник возразит, рассердится, ринется по обыкновению в спор. Да в пылу спора сам себя и убедит, что без дяденьки Щура и его разбойничков не выжить сейчас вольному лесному городу. Но нет, промолчал. И теперь возчик только огладил смоль бороды, да кашлянул в кулак. «Верно ты говоришь, Щур», — пробормотал он, помедлив. «Дело наше опасное и трудное. Только, знаешь, сам никто не хочет так, как я до князя Влада добраться. Давай-ка еще раз обо всем редком. Расскажи словно чужому, в чем мое нынче дело, чтоб я лишнего не придумал и верного не забыл». Закраец глянул на товарища недобро, но просьбу выполнил. Во все время рассказа вощик стоял молча, понурив голову, запоминал, прикидывал. «Только смотри, чтоб не сморила, Славка!» Со смехом поддел Возчика и Вайла. Смеялись, губы, а в глазах и смешинки ни единой не было, один холод. «Нет бы поспать, а ты в дорогу раньше времени». «Не просплю, щур», — отмахнулся Славка. Колесна сна не в одном глазу, так что валяться пусту. До города мотнусь, там по послушаю, что к чему». «Беды от того не будет». «Не будет, если не станешь с кем, не надо толковать». «Например, с чернским князем?» — фыркнул возчик: «Да что ты все заладил свое? Никого разу я не предавал, хоть меня самого и предавали. Баба у меня в черне. Думал, здесь не спится, так у нее прилягу». Видимо, такое объяснение показалось за крайцу подходящим. Он ухмыльнулся, похлопал товарища по спине, неоплошай, мол». Каков ты, оказывается, бывший манус Борислав. Все-то ходит бабылем судьбой обиженным. Все жалуется одинок, все потерял, одна отрада, благочерная. Оказывается, прыток-то у нас еще. Вощик криво усмехнулся, но не ответил. И Вайла попытал еще немного товарища о том, какова его зазноба, но, ничего не добившись, пошел прочь, а Славка вскочил на козлы и пошевелил вожжами.